Мое письмо. Эл. Литвинова. Этот документ является бой наиболее убедительный комментарий к многочисленным посланиям скептиков, абсолютно исключающих возможность подобных человеческих историй и человеческих решений в действительности. Не могу удержаться от того, чтобы не дать в сокращении наиболее темпераментное и резкое письмо воинствующего маловера. До каких пор вы, писатели, будете морочить нам голову сентиментальной чепухой, рожденной вашей разбушевавшейся фантазией? Можно было бы отнестись ко всему этому равнодушно, как к безобидным небылицам, если бы не одна особенность подобных душеспасительных сочинений. В оболочке душесчипательных сюжетов вы пытаетесь воскресить религиозную мораль, оживить заповеди Христа и тем самым нанести урон нашей великой победе над Богом, религией и церковью. Я весьма сожалею, что этому читателю показалось, будто я нанес урон великой победе над Богом, религией и церковью. Но вынужден повторить то, о чем писал уже не однажды. Отдавая религии возвышенное и доброе, под терминологией нашего читателя, душесчипательное, мы не ослабляем ее, а лишь усиливаем. Возвышенное в человеке и в жизни существовало, существует и, будем надеяться, не исчезнет никогда. Общество наше находится в той стадии социального и нравственного развития, когда может рассматривать и осмысливать это возвышенное, я даже не побоюсь назвать его идеальным, вне религии и независимо от нее. И это наиболее плодотворный путь к созиданию высокой безрелигиозной морали, вобравшей в себя все лучшее, что создано нравственным опытом веков и поколений». Я повторил, видимо, общеизвестное и банальное, но поскольку каждый раз после опубликования чего-либо душесчипательного раздаются сердитые голоса поборников атеизма, а по существу унылых догматиков, то, может быть, не лишнее напоминать им о том, что именно мы должны быть наследниками всех гуманистических традиций, независимо от того, были они или не были на вооружении у церкви. Напоминать, пока сердитые голоса не умолкнут. Мне хочется более подробно остановиться на двух письмах, внешне посвященных историческим корням поступков героини очерка Натальи Николаевны и при этом имеющих некоторое отношение к сегодняшним нравственным явлениям. Письмо первое от Елисеевой из Ленинграда. Статья поднимает на щит несправедливо забытое понятие «благородство души». Слово «благородство» мы и сегодня употребляем нечасто, возможно, потому, что за этим словом нам мерещится дворянство. Да, действительно, до революции только в дворянской среде были доступны условия воспитания, образования, наслаждения высшими культурными ценностями, потому что более или менее стабильная материальная база этого класса возвышала его над борьбой за существование и давала возможность лучшей его части морально возвыситься. Всем нам достаточно хорошо известно, что положение дворянства основывалось на социальной несправедливости. Но положение обязывало, формировало комплекс устоев и правил, которые можно именовать дворянской честью. Разумеется, дворяне не могли быть никогда благородными и честными до конца, так как вокруг них было море бедности и невежества. Они его видели и не замечали. А те, которые замечали, становились врагами собственного класса. Благородство дворянства нередко было фальшью насыщено, и все-таки часть его была носительницей высшей культуры и благородства души. Не случайно из этого класса вышли первые русские революционеры. И как нельзя никаким иным словом выразить понятие святость, так и нельзя никаким иным словом метко выразить понятие благородства. Оно как-то Объединяет и чувство собственного достоинства, и образованность, и не просто внешнюю, но и глубоко внутреннюю культуру общения с другими людьми.